Глава шестая. Железный кулак скривился, глядя на официальное письмо у себя в руке. Обычно при Гевине максимум, что он себе позволял, это дернуть лицом, которое тут же принимало прежнее бесстрастное выражение. Но на этот раз его физиономию перекосило не на шутку, словно он отведал мясо, закопченного в дыме ядовитого дерева. «Вы хотите, чтобы я доставил это белый? переспросил он. «Этот ваш приказ». Гевин вызвал великана-телохранителя в свою личную каюту, предварительно осмотрев несколько помещений, чтобы понять, какой лучше отвечает его целям. «Касательно моего сына». «Совершенно верно». Титул «Призмы» не давал Гевину никакой власти над «Белой». Однако ей следовало соблюдать осторожность, чтобы чем-нибудь его не оскорбить. Им обоим приходилось тщательно выбирать обстоятельства сражений друг с другом. Гевин решил, что на этот раз она предпочтет обойтись без сражения. «Вы хотите, чтобы Кипа зачислили в Черную Гвардию?» Продолжал Железный Кулак бесстрастным тоном. С формальной точки зрения, будучи командующим Черной Гвардии, он один имел право решать, кого допускать к прохождению вступительных испытаний. «Лорд Призма, я не знаю даже, с чего начать, чтобы показать вам, насколько неправильным». И деструктивным может быть такой шаг. Снаружи сияло солнце, но сверкающая поверхность черных, деревянных панелей, которыми была отделана каюта, поглощала свет, так что Гевину приходилось сосредотачиваться, чтобы разобрать выражение лица собеседника. «Командующий, я надеюсь, вам известно, насколько глубокое уважение я к вам испытываю. Едва заметное движение брови, недоверие». Фактически, это действительно было так, но Гевин боялся, что не давал командующему достаточно поводов в этом убедиться. «Но сейчас», — продолжал Гевин, — «мы находимся в ситуации, требующей от нас решительных действий. Беженцы, недовольные сатрапы, потеря города, восстание. Ничего не напоминает...» Лицо железного кулака закаменело. Гевину надо было соблюдать осторожность. Сперва он говорит человеку, что уважает его и тут же начинает обращаться с ним как с идиотом? «Командующий», — сказал он, — «сколько гвардейцев вы потеряли под Гарристоном?» «Пятьдесят два мертвы, двенадцать ранены. У четырнадцати вот-вот прорвутся ореолы, так что их придется заменить». Гевин выдержал паузу, показывая свое уважение к потерям. Конечно же, эти цифры были ему известны. Он знал каждого из умерших в лицо и по имени». «Черная гвардия» считалась личной охраной призмы, но ему не подчинялась. Гевину приходилось балансировать, словно канатоходцу. «Простите за приматум, но эти потери необходимо как-то восполнять. На это уйдет минимум три года. А в целом восстановление качества «Черной гвардии» потребует десятка лет или больше. Мне придется давать повышение людям, не получившим адекватной подготовки. А они, в свою очередь...» не смогут обеспечить должное обучение своим подчиненным. Вы понимаете, чем обернулись для нас ваши действия? Гибелью одного поколения замедлением в развитии двух следующих. Я оставлю гвардию бледной тенью того, чем она являлась, когда я принял над ней командование». Железный кулак старался говорить ровным тоном, однако нельзя было не заметить кипящую внутри ярость. Это не было похоже на командующего. Гэвин молчал, стиснув зубы с помертвевшим взглядом. Вот оно, проклятие лидера. Видеть людей как личности, с их надеждами, семьями, любовью, кулинарными предпочтениями, более активных по утрам или ближе к вечеру, любящих острый перец или танцующих девушек, или склонных к немузыкальному пению. А потом, спустя час, видеть в них только цифры, которыми ты готов пожертвовать. Эти 38 мертвых мужчин и четырнадцать женщин спасли десятки тысяч людей и почти отстояли город. Гевин послал их на гибель, и они погибли. И если ситуация повторится, он поступит точно так же. Он поглядел командующему в глаза. Тот отвел взгляд. «Господин Призма», — добавил он. В его голосе не слышалось раскаяния, однако Гевин и не требовал безоговорочного подчинения. Просто подчинения было достаточно — Он бросил взгляд на отдушину над перегородкой, разделявшей его каюту и соседнюю. Черной гвардии требуются новобранцы. Осенний класс должно быть еще не начал занятия, а Кип идеальный кандидат. Вы сами видели, как он извлекает. Это слишком большая физическая нагрузка. Три месяца изнурительных тренировок плюс ежемесячные бои, чтобы отсеять балласт. Из 49 должно остаться семеро лучших. Ему в жизни не поступить в гвардию, даже если бы он не обжег себе руку. Может быть, если он сбросит вес, через годик Дру Кип станет гвардейцем, — прервал его Гевин. Он явно не имел в виду, что верит в силы мальчика. В воцарившемся молчании командующий пытался осмыслить услышанное. На его лице проявилось недоверие. — Вы хотите... «Чтобы я его принял, даже если он недостоин?» «Вы действительно желаете, чтобы я ответил на этот вопрос?» «Это все равно, что во всеуслышание объявить его вашим фаворитом!» «Вы погубите мальчика!» «Люди в любом случае будут думать, что я ему покровительствую!» Гевин пожал плечами и продолжал с рассчитанным нажимом. «Он послужит цели, для которой был создан» или сломается на пути к ней в точности, как и любой из нас. Железный кулак не отвечал. Он был из тех, кто понимает силу молчания. «Пройдемте со мной, командующий!» Вдвоем они вышли на балкон. Разделявшая кают и дверь была тонкой, а над перегородкой между потолочными балками имелся проем, вероятно, для того, чтобы капитан мог выкрикивать приказания своим секретарям, которые в обычное время располагались в небольшом помещении за стеной. Разговор прошел не вполне так, как хотелось бы Гэвину, но он послужит своей цели. Кип должен был слышать каждое слово. Сейчас у гейвина оставалось еще несколько слов, предназначенных уже для «железного кулака», не для Кипа. «Командующий, прошу понять, Кип — мой сын. Я признал его, хотя вполне мог бы оставить его погибать, и никто бы ничего не узнал. Погубить Кипа не входит в мои задачи. Он толстый и неуклюжий». Но он очень сильный полихром. Попав в хромерию, он быстро повзрослеет. Из него может выйти всеобщее посмешище, но он может и стать великим. Учитывая, как поздно он начинает отпрыски сатрапов, сожрут его с потрохами. Я прошу вас позаботиться о том, чтобы у него ни часа не оставалось свободным. Переделайте его физически, укрепите его психику, пусть он научится здраво оценивать свои силы. «Когда он заслужит уважение гвардейцев, когда ему станет наплевать, что о нем думают всякие скорпионы, вот тогда я попрошу его уволиться из Черной Гвардии и прыгнуть в скорпионье гнездо». «Вы собираетесь сделать из него следующего призму», — сказал Железный Кулак. «Бросьте, командующий, призму может выбрать только сам Орхолам», — возразил Гевин. Это была шутка, но Железный Кулак не стал смеяться. «Вы правы, лорд Призма». Гевин все время забывал, что Железный Кулак — искренне верующий человек. «Но я не собираюсь давать ему поблажки», — предупредил командующий. «Если он хочет поступить в мою гвардию, ему придется это заслужить». «Превосходно?» — отозвался Гевин. «Он ведь полихром». Полихромом настоятельно не рекомендовалось заниматься столь опасными видами деятельности. «Но он будет не первым исключением», — возразил Гевин. «Впрочем, он будет первым за очень долгое время». Повисла невеселая пауза. «И каким-то образом я же еще и должен убедить Белую, чтобы она это позволила». «Я в вас верю», — ответил Гевин с широкой улыбкой. От мрачного взгляда командующего мог бы скиснуть даже мед. Гевин рассмеялся, однако заметил для себя еще раз. При всем уважении, которое питал к нему железный кулак, обаяние Гевина на него не действовало. — Вы собираетесь нас покинуть, — медленно проговорил железный кулак. — После того, как из-за вас перебили половину моих людей, вы собираетесь уйти и оставить нас одних. — Верно? — Проклятие. Железный кулак принял его молчание как знак согласия. «Знайте только одно, призма. Я этого не допущу. Я не стану ничего для вас делать, если вы не позволите мне выполнять мою работу. Если мой труд для вас ничего не значит, с какой стати мне помогать вам вашим? Или это то, что вы называете высшим почтением?» «Хм...» «Стоит отметить...» «Обаяние еще меньше действует на людей, у которых есть веские причины надавать тебе под зад». Гевин поднял обе руки. «Чего вы хотите?» «Я не хочу, я требую. Вы возьмете с собой черного гвардейца. По моему выбору. Я не знаю, в чем состоит ваша миссия, но куда может пойти один, могут пойти и двое. Прошу заметить, что для меня было бы гораздо предпочтительней, если бы вы взяли с собой целую бригаду». «Но я человек благоразумный». Фактически, это действительно было гораздо более умеренное предложение, чем Гэвин ожидал. Может быть, командующий не настолько хороший политик, как казалось Гевину. Видимо, вся его мыслительная энергия уходит на изобретение более эффективных способов убийства и на упражнения в политике просто не остается времени. Железный кулак, конечно же, имел в виду отправиться с Гевином самолично. «Разумеется, это невозможно. Подумав о том, сколько работы ему предстоит, чтобы возродить и обучить Черную гвардию, командующий сам это поймет. Но будет уже поздно». «Согласен». Быстро отозвался Гевин, пока его собеседник не передумал. «В таком случае мы договорились». Железный кулак протянул руку, и Гевин взял ее. Это был древний парийский обычай — скреплять сделки, в последнее время почти не использовавшийся. Однако командующий сжал ладонь Гавина и поглядел ему прямо в глаза. «Мне уже поступил запрос на выполнение этого задания», — сообщил он. «Невозможно. Я ведь даже не говорил ему, что собираюсь куда-то». «Откарис», — добавил железный кулак и улыбнулся, блеснув зубами. «Ублюдок».